Эпилог. Как ты думаешь, что сделает дальше Филипп Леонидович? Спросила я у Шумакова, когда мы подошли к моей машине. Юра зевнул, открыл дверь и сел сзади. Что сделает? Замнет дело. Ника окажется в комфортных условиях в спецлечебнице. Верещагин ее устроит. Журналистам сообщат, что Ванесса скончалась от сердечного приступа. Расскажут о ее подорванном наркотиками здоровье. Роза умерла давно. Ее смерть считается некриминальной. Аллу Константиновну. С заднего сиденья послышалось шуршание. Аллу Константиновну, повторил Шумаков. Спешно отправят подальше. В Майами, например. Муж приобретет ей дом, определит содержание. Юра снова чем-то зашелестел и сказал: Ты же не рассчитываешь, что олигарх отдаст супругу под суд? Вытащит наружу все семейные скелеты? Да никогда! он не допустит скандала родственникам минской если они у нее есть отвалят денег надеюсь у верещагина хватит ума показать леонида хорошему врачу психиатру а потом купить парню магазин пусть торгует шмотками А о миссии владимир спросила я дочь правая рука отца она в курсе всех его дел владимир похоже любит ее сказал юра думаю филипп леонидович их простит да В семейном болоте по час живут монстры, но некоторые из них поддаются дрессировке. Ришу отец оставит за кордоном, отдаст в какой-нибудь киноколледж. Пройдет годик-другой, все забудется. Это чисто семейная история. Картина — пейзаж после битвы с пятью детьми. Произведение про семейное счастье и уют. И, между прочим, покруче того, которое вчера продемонстрировали на сцене домашнего театра. Прости за банальность, Но реальная жизнь бывает страшнее выдумки. Замок храпящей красавицы задумывался как веселая сказка. Никто не предполагал, какое она получит продолжение после того, как занавес опустится на сцену. Сказала я, вспомнив, как кто-то непосредственно перед премьерой переделал на доске объявлений название спектакля. Шумаков не обратил внимания на мои слова. Юра зачавкал, я посмотрела в зеркальце и спросила. «Что ты ешь?» Голова заболела. Сказал Юра. Полез к тебе в сумочку за цитрамоном и нашел там супер персик и офигенно ароматный абрикос. С виду фрукт, но внутри крем. Я быстро припарковалась у тротуара. Совсем забыла, что взяла у Леонида вкуснятину, дабы угостить мужа, а потом, узнав, что десерт на самом деле крем для тела, забыла выбросить персик с абрикосом из сумки. И пожалуйста, Шумаков нашел их и слопал. Тебе они тошнит? Осторожно поинтересовалась я. «Не-а», не...) пробормотал Юра. «Желудок не болит?» — не успокаивалась я, вспоминая свои ощущения после употребления лакомства. «Чувствую себя просто распрекрасно», — сонно заверил меня Шумаков и вдруг захрапел. Я растерялась. Может, растолкать Юру и поведать правду? С другой стороны, Шумаков спит, и мужчинам не нравится, если они оказываются в глупом положении. Лучше не открывать им истину. Чем меньше ваш спутник жизни знает всякой ерунды, тем крепче он спит. Текст читала Оксана Кашникова.